Мы говорили о кровавых битвах при Гровелоте и Марслятур во время франк-прусской войны, а потом о Великой войне и последовавшем за ней хаосе, о революции и о формировании новых властных сфер, то есть о Веймарской республике и о нацистской диктатуре. Мы еще раз попытались понять то время, в котором мы живем, Конец определенного периода истории маскарада абсурда, в ходе которого рушится мир. 19 ноября русские устроили западню под Стренградом. Попытка вызволить генерал-фельдмаршала Паулиса с юго-западного направления провалилась. Теперь окружённая в январе шестая армия численностью в 200 тысяч человек стояла перед лицом величайшей катастрофы в военной истории. В то же время были отданы распоряжения о выводе армий с Кавказа? Фон Клейст переправился через Дон, прикрываемый спешно собранной группой армии под командованием Манштейна. Глава 11. Ржевский плацдарм. Столбик термометра Упал до отметки 45 градусов ниже нуля. Снег сверкает и кружится красивыми кристалликами. Каждый шаг подбрасывает их вверх. Они блестят на солнце и отражают вечерний свет. Ночью снег голубовато блестит под светом луны, что делает ландшафт более суровым, чем когда-либо. Некоторое время назад я вернулся с наблюдательного пункта в свою землянку. Когда я шел на лыжах, снег поскрипывал под моими ногами. Глубокий вдох обжигал легкие, а мои ресницы обледенели. Скрип саней на дороге был слышен за мили в безветренную ночь. Как хорошо войти в теплое укрытие с приветливым хороводом огней. Снег посыпался как из душа, с моего шерстяного шлема, когда я его стряхивал. Гренкович снял с меня верхнюю одежду. С того дня, как мы прибыли, он взял на себя все обязанности домохозяйки: мытье посуды, уборку помещений, контроль за расходованием запасов. Если кто-нибудь хочет налить себе кофе, Гренковец бежится. У него были свои причуды. А у кого их нет? Нам приходится принимать друг друга такими, какие мы есть. А если же это бывает невозможно, мы так и говорим. Таким образом, мы создали островок мира посреди войны, где товарищеские отношения завязываются легко и всегда слышен чей-то смех. Я часто беру в руки гитару. Хенинг прислал мне Клементер Штайн, сборник песен со множеством давно забытых мелодий. Вечером мы поем старые солдатские песни, как задушевные, так и сентиментальные, ироничные и задорные. И когда нам приходится трудновато, мы тоже поем. Вчера вечером я склонился над письмом. Оно не было настоящим письмом, просто обрывком бумаги, пришедшим издалека. через огромный выплеск горечи и скорби. Оно повлияло на меня больше, чем я могу выразить словами. Бывают моменты, когда мы беспомощны, когда нас покидает вся наша воля. В такие моменты наше сердце глупо прыгает. Затем мы проводим рукой по глазам и плотно захлопываем дверь. потому что приходится заставлять себя двигаться в направлении, в котором нам не хочется идти. Но на самом деле сердце бьется, как всегда, а мы прислушиваемся к звуку за дверью, прекрасно понимая, что там находится все то, что дает смысл нашей жизни. Так что мы подвергаемся остракизму так же, как Дон Кихот. А боль делает нас теми кто мы есть на самом деле. Как широк разброс мнений по поводу будущего облика мира. Различия не только по вертикали между нациями, но и по горизонтали между группировками, в то время как они готовятся к новой битве наряду с битвой армий.